Надежда Тэффи «Ревность» Почти каждый день найдете вы в газетах известия о том, что кто-нибудь совершил убийство из ревности, и до такой степени стало это обычным, что даже не дочитываешь до конца, все равно знаешь наперед, что из ревности, да и не одно убийство. Самые разнообразные преступления и проступки объясняются ревностью. Чтобы бороться с этим ужасным злом, французы выстроили даже специальную лечебницу для ревнивых и пользует их с большим успехом чувствуется что не сегодня а завтра найдут микропревности, и тогда дело будет поставлено вполне на научных основаниях да и пора ревность в человечестве растет и ширится и захватывает казалось бы совсем неподведомственное ей учреждения как вам например понравится такая история крестьянин никодим д проживающий на можайской улице пришел к своей знакомой мещанке Аниси В. и стал требовать от нее денег. Когда же Аниси денег дать отказалась, крестьянин Д. из ревности перерезал ей горло. Недаром, писал Соломон, люта, как преисподняя, ревность. Мещанин К. убил лавочника и ограбил выручку. Преступление свое объясняет ревностью. Недавно на Николаевском вокзале... Арестовали известного железнодорожного вора, пойманный как раз в ту минуту, когда тащил бумажник из кармана зазевавшегося пассажира, вор объяснил свой поступок сильной вспышкой ревности. По его словам, и все предыдущие кражи он совершал под влиянием этого грозного чувства. Присяжные, сами в большинстве случаев люди ревнивые, всегда оправдывают преступление из ревности. А сколько ужасов, никому неизвестных или известных очень немногим, причиняет супружеская ревность. Одна молодая дама приехала весной к себе домой из гостиного двора. звучки попался на белой лошади, которых многие избегают в весеннее время, чтобы не пачкать платье. Муж встретил даму очень сурово, и, окинув взглядом ее костюм, воскликнул со злым торжеством. «И вы будете отрицать, что ездили на свидание?» Дама отрицала. Объясняла, показывала сделанные ею покупки. — Хорошо-с, — холодно ответил муж, — но не будете ли вы любезны открыть мне имя старика, который ленял на ваше платье? И он указал на клочья белых лошадиных волос, прилипшие к коленям несчастной. Пораженная неопровержимой уликой, бедная женщина тут же согласилась на развод, взяла на себя вину и обязанность выплачивать алименты пострадавшей стороне, которая с большим трудом утешилась, женившись на собственной кухарке. Но тяжелее и хуже всех этих убийств одна тихая семейная драма, о которой из посторонних знала только я одна, и то случайно. Потом скажу, почему я об этом знаю. Здесь речь идет о ревности, которая втерлась в душу любящей женщины, развратила ее любящего и верного мужа и разрушила долголетний союз. Жили эти супруги очень дружно в продолжении шести лет, срок немалый для современного чувства. Вот как-то приехала к жене, которую назовем для удобства Марии Ивановной, собственно говоря, для моего удобства, потому что рассказывая о двух женщинах, из которых каждая по отдельности она, очень легко запутаться, ее приятельница и осталась обедать. Подруги сидели уже за столом, когда прибежал со службы муж Марии Ивановны. Обедали, разговаривали. Только замечает Мария Ивановна, что муж ее что-то неестественно оживлен. Она стала приглядываться. Когда гостья ушла, Мария Ивановна сказала мужу, «Неужели она тебе так понравилась?» «Да, она славная», — отвечал тот. «Что же тебе в ней так понравилось?» «Да просто я в хорошем настроении. Мне сегодня обещали прибавку и отпуск». Дело, казалось бы, естественное. Но Мария Ивановна, как тонкий психолог, поняла, что это просто мужской выверт. И продолжала. У нее чудные глаза, не правда ли? Да, не заметил. Нужно будет поглядеть. Что за руки? Нежный, ласковый. Так и хочется поцеловать. Правда? Я приглашу ее завтра. Хорошо? Хорошо, хорошо. Нужно будет посмотреть на нее повнимательнее, раз ты так восхищаешься. На другой день муж внимательно смотрел на приятельницу и часто целовал ей руки, а Мария Ивановна думала «Ага». Через два дня, когда он сильно опоздал к обеду, Мария Ивановна сказала, поджимая губы, «Ты был на набережной и гулял с Лизой». «Что?» «Пожалуйста, не притворяйся. Ты прекрасно знаешь, что она в эти часы гуляет по набережной». Конечно, тебе приятно пройтись с такой красивой женщиной, на которую все оборачиваются. Это, говорят, совсем особенные чувства. Муж Марии Ивановны, человек молодой и по натуре довольно увлекающийся, хотя и сдержанный, немножко призадумался. Думал он дня два, а на третий, выходя со службы, нанял извозчика прямо на набережную, разыскал там приятельницу своей жены и проводил ее домой. Ты, конечно, уже пригласил ее с собой в театр. — спросила его Мария Ивановна, наливая остывший суп. Муж растерянно пожал плечами, и ему и в голову не пришло. Но через несколько дней он уже исправил свою ошибку и повел приятельницу жены в фарс. На другое утро Мария Ивановна сказала ему, «Где вы ужинали?» Он молчал. Ему стыдно было признаться, что он не догадался пригласить даму в ресторан. «Я вас спрашиваю». «Где вы с ней вчера ужинали?» — гневно настаивала Мария Ивановна и, не дождавшись ответа, ушла, хлопнув дверью. Целую неделю она с мужем не разговаривала. Бедняк мучился несказанно. Он уже успел за это время побывать с приятницей в ресторане, но совершенно не знал, что ему делать дальше. Без опытных наставлений жены он был как без рук. «Что мне делать? Что мне делать?» — думал он. «Нельзя же все гулять да ужинать». Надоест? На седьмой день жена сказала, презрительно поджимая губы. Что же вы сегодня дома? Такая чудная погода? Везите вашу пасю в Павловск? Целуйтесь с ней под каждым кустом. Вы думаете, я не знаю, куда вы с ней ездите? Ха-ха! Муж схватил пальто и радостно выбежал на улицу. Теперь, слава богу, он знал, что нужно делать. Через неделю жена наклеила на окна билетики. Раз вы решили с осенью жить вместе? с достоинством объяснила она, то я хочу вовремя сдать квартиру. Для меня одной она слишком велика. Муж вздохнул и пошел к приятельнице. К его удивлению, та выслушала его очень сухо и даже как будто не совсем поняла, чего он хочет. — Я вижу, — сказала она, — что вы придаете слишком серьезное значение нашему маленькому флирту. Лучше расстанемся. Он не огорчился, а только растерялся и пошел к жене, за дальнейшими указаниями. Она и слушать его не стала. — Я все знаю. Все. У вас мало денег, и вы требуете, чтобы я обеспечила вашу новую семью. Он так привык слушаться ее в своих любовных делишках, что бессознательно повторил «Требую, требую». Она заплакала. — Теперь вы на меня кинетесь с кулаками за то, что я не захочу. «Подлая — Подлое! Зарыл он вдруг и вскочив с места стал изо всей силы трясти ее за плечи. «Подлы! Обеспечь нас все, Всех обеспечь сейчас же!» Подруга была очень удивлена, когда узнала, что неизвестное лицо положило в банк деньги на ее имя. У Марии Ивановны она больше не бывала. Сама Мария Ивановна от доброй встряски точно иссякла и не могла больше обдумывать делишки своего мужа. Оба скоро успокоились и считали, что дешево отделались от урагана страсти, чуть не разбившей их семейную жизнь. Ревность — штука лютая. Заставит ли она убить любимого человека или женить его на сопернице, и то, и другое — хлопотно и неприятно. И если у нас построят лечебницу для ревнивых, то я чистосердечно готова приветствовать благое начинание. Постскриптум. Я еще забыл сказать... Откуда я узнала в таких подробностях о рассказанной мной трагической истории? Очень просто. Я ее сама выдумала.